Глава вторая. То, что вокруг происходит что-то странное, даже без знания языка, стало понятно как мне, так и подростку уже на следующий день. Сначала нас вымыли, переодели в то же, что носили все остальные кругом, и повели в храм, стоявший тут же на территории огромного поместья. Начались долгие и нудные песнопения. Затем один из жрецов Подошёл к подростку и молча взял его руку, порезал ладонь ножом и ссадил немного крови. Правда, потом ему порез заклеили и забинтовали, но боль тела чувствовал и я. Было это не особенно приятно. Когда длительная двухчасовая процедура была окончена, все стали радоваться подходить к подростку и пожимать руку. Нам же оставалось только непонимающе улыбаться в ответ. На этом вроде бы всё закончилось. Нас снова довели обратно до комнаты, где мы жили. Вот только вечером, после ужина, подросток неожиданно выронил из руки чашку и распростлался неподвижно на кровати. Вашечьи слуги проконтролировали это, затем забрали его и понесли по коридорам, вскоре перейдя на лестницу, спускающуюся вниз в подвал. Мне лишь оставалось быть сторонним наблюдателем, чтобы не привлечь к себе внимания. Спускались они довольно глубоко, даже немного запыхались, неся на руках обмякшее тело подростка. Но вот вскоре показался яркий свет, и они вышли в небольшое помещение с каменным резным алтарём посередине. Правильнее будет сказать, алтарём, состоящим из двух половин. соедини он между собой каменной же перемычкой. Там нас уже ждали четыре знакомых телохранителя, перехватив тело услуг. Уложили его на одну из половин, пристегнув подростка кожаными ремнями. На вторую лёг присутствующий здесь старик и Иясу, который был в одной только сорочке. Он гортанно сказал что-то, и все стали выходить из помещения. Кроме двоих ближайших советников, которые стояли рядом с его пьедесталом, при посещении князем Воронцовым. Те поклонились и пристегнули его также ко второй половине. Когда всё было готово, они встали, каждый рядом со своей половинкой алтаря, и шептали заклинание речитатив, которое я постарался запомнить, мало ли пригодится в будущем. Уже через 5 минут буквы на алтарях стали светиться. Причём всё ярче и ярче, чем дольше шёл ритуал, а я почувствовал, как меня словно тянет из этого тела. Этому я стал, конечно же, сопротивляться. Хватило первых двух раз, когда моё новое тело убили, и мало того, предпринял обратную попытку тянуть мысленно на себя силы, которые пытались меня вытянуть из этого тела. Лбы двух читающих речитатив тут же покрылись испариной, а я стал получать и впитывать знания, японские имена, вклады, действующие предприятия, отношения между кланами и всё прочее, что словно потоком полилось в меня, причём явно от соседа. И я сузадёргался, захрипел в рвнях, и я почувствовал некое удовольствие от того, что лишаю его жизни, вместо того, чтобы лишиться её самому. Но этого краткого мига заклинающим хватило, чтобы перенять инициативу, и уже от тела принадлежавшего подростку потекла информация, а вскоре и тонкие струйки едва заметного дыма, которые впитывались стариком с огромной скоростью. Больше я не успел вмешаться в процесс и вскоре почувствовал, как остался абсолютно один в пустой оболочке, поняв, что если не займу её сейчас, то тело умрёт. Я быстро перехватил контроль за всеми жизненными процессами, впервые за долгое путешествие вздохнув своими собственными лёгкими. Вырвалось у меня изо рта: "Яра, что случилось? Почему ритуал пошёл не так, как обычно?" Рядом со мной заворочился старик, и когда его отстегнули от ремней, он сел на алтаре, потягиваясь и сладостно смотря на себя в подданное ему зеркало. Я тоже посмотрел на него. И понял, что это был за ритуал. Старик просто на моих глазах помолодел лет на 20. Мешков под глазами больше не было. Кожа разгладилась и приобрела розовый оттенок. Судя по всему, ему ещё способности прошлого тела передались, поскольку он сказал своим помощникам, что видит их ауры, а это значит, чужой дар полностью к нему перешёл. Разговаривали они, кстати, на японском. который я теперь отлично понимал. Осталось только узнать, могу ли я на нем говорить. «Господин — Господин! — внезапно вскрикнул один из помощников, который увидел, как моя грудь поднимается и опускается. — Жертвенный агнец жив! Лицо мужчины, у меня уже не поворачивался язык называть его стариком, окаменело. — Как это возможно? — Не знаю, господин, но он жив! — Прикажите, и я убью его! — Нет, тот слишком поспешно поднял руку. Нужно разобраться, почему и что пошло не так. Поднимайте снова архивы, ищите подобные случаи, а чужака никому не сметь трогать, пока мы не закончим расследование. Ещё не хватало, чтобы его силы вернулись обратно и он отдал богам душу. Слушаем, господин. И приведите господина Тогу, пусть осмотрит его и меня заодно. Есть Они вышли из зала, но вскоре вернулись вместе с его хранителями, которые удивленно подхватили мое слабо шевеляющееся тело и понесли обратно наверх. «Странно, что этот жив», — тихо сказал один из них. «Обычно избавляемся от тел». «Тихо, набу», — цыкнул на него товарищ. «Следом за ним захотел». Тот испуганно замолчал, и они занесли меня в прежнюю комнату, укрыв одеялом, затем сразу удалились, оставив меня одного. Тело было мне непривычно. Я не чувствовал его своим, но что делать? Разума у русского подростка больше не имелось, лишь затухающие остаточные воспоминания в мозгу. Поэтому мне пришлось устраиваться и тренироваться, чтобы подружиться с новым телесным вместилищем. Где-то через 2 часа перегородка отодвинулась в сторону, и внутрь вошёл сначала незнакомый старик, затем и я с уттакугава. Он показал на меня, и первый поставил рядом чемоданчик. Открыл его и стал доставать примитивнейшие докторские инструменты, чтобы обследовать меня. Закончив, он убрал всё обратно и приблизил ко мне руку, которая засветилась зелёным. Проведя ею по всему телу, он поджал губы и повернулся к мужчине. "Впервые такое вижу, господин Иесу." Он убрал свечение и, вытащив пакетик, достал из него спиртовую салфетку, которой вытер руки. Что с ним случилось? Попал под удар сильного одарённого, соврал ему глава клана Такугава. Боюсь, ваш гость умирает, спокойно сказал доктор. Только умирает очень медленно, словно на него наложено проклятие. Говорю же, точнее сказать не могу. Я впервые встречаюсь с такими огромными повреждениями на клеточном уровне. — Умирает? — вместо того, чтобы расстроиться, и Ясу обрадовался. — И сколько ему еще жить? — С текущей степенью отмирания клеток даю ему три, максимум пять лет. — заключил тот, что вызвало недовольство хозяина. — Три года! — Ну, вы всегда можете ускорить эти события, господин Ясу, — тонко улыбнулся доктор. — Но это уже не по моей специальности. — Ну, это уже не по моей специальности. Благодарю вас, господин Тогу. Уставшего на вид сорокалетнем иесу ни дрогнуло даже бровь. А что насчёт удара? Утерян полностью. Тот встал с пола и пожал плечами. Сейчас он ничем не отличается от обычного простолюдина. Просто ноль отклика при воздействии на его очаги чакры. Оба японца продолжали тихо говорить, а я притворялся, что не понимаю их. К счастью, они вскоре ушли, предоставив мне снова заняться осваиванием нового для себя тела. Что думаешь, Яра? С таким мы столкнулись впервые за время проведения ритуалов, хотя думали, технологии и процесс полностью под нашим контролем. Задумчиво глава клана подпёр подбородок рукой. Мы будем искать, господин. Это и правда первый сбой за последние 50 лет. Низко поклонился советник. Можно у вас поинтересоваться, что вы решили насчёт чужака? Это гигантская проблема, Яра. Иесу покачал головой. Мы приняли его в клан, поскольку, как ты помнишь, хроники говорили о том, что это одно из обязательных условий проведения ритуала. Русские будут думать, что он мёртв, а чужак вместо этого теперь самый бездарный токугава из всех, что у нас есть. Даже бесполезнее слуг. Те хотя бы язык знают и могут служить. И поскольку он шиф, мы в течение 10 дней должны подать на него документы в императорскую канцелярию, согласился советник. — Должна прибыть комиссия, оценить его силы, дать ранг и записать в нужную школу. — Я помню, Яра! — рыкнул глава клана. — И без тебя тошно! — Ваш слуга просто хотел быть полезным, господин, — склонился советник. — Скрывать его мы не можем. На ритуале принятия в клан было слишком много людей, — задумался Иесу. Одна жалоба, и приедут проверяющие, а уж среди родственничков таких полно. В комнате воцарилась тишина. Убить тоже не вариант. Неизвестно, как это повлияет на меня, заметил дальше и Есу. Русский принц очень сильной крови, второго такого мы вряд ли найдём. Да и не сможем захватить столько же заложников, как и в этот раз. Господин помолодел не меньше, чем на 20 лет, согласился советник. Впервые обложение такое сильное. Да, поэтому мы не будем рисковать, согласился глава клана, по телу которого переливались огромные силы, в нём просто бурлила молодость. Даже наложницы сегодня ночью все остались довольны, прося у него пощады. Самодовольная улыбка от воспоминаний налезла на лицо главы клана. А ведь он теперь может навещать их в любое время. Снова возвращаться в тело шестидесятилетнего старика ему не хотелось, поскольку прежние ритуалы не с такими сильными по крови жертвами давали ему максимум два-три года молодости. А затем, по их прошествии, снова нужно было повторять ритуал. Можно сделать ещё одну младшую ветвь из него одного. Наконец, Иесу придумал компромиссное решение. Носить клановое имя Такугава будет слишком жирно для чужака. А вот давно угасшая ветвь Тонсу вполне ему подойдёт. Но, господин, это ведь по сути сделает его главой младшей ветви, удивился советник «Юридически он получит все права!» «Ничего. Три года мы как-нибудь уж переживем. К тому же я планирую с ним поговорить, ведь он не понимает, что произошло. А, следовательно, можно задурить ему голову и выдвинуть свой вариант случившегося. А по истечении срока, отмеренного ему доктором, проблема решится сама собой. «Думаете, он настолько глуп?» скептически заметил Яра. Ваш цветущий вид и отсутствие у него дара уже явно навели его на определенные подозрения. — Пусть. Но с кем он этим поделится? — самодовольно хмыкнул глава клана Токугава. — Оля ваша, господин, не стал спорить с цветущим мужчиной советник. — К тому же, как вы и приказывали, я нашел парочку людей, что будут за ним присматривать, чтобы он случайно не умер. «Отлично, Яра, отлично!» «Привет, Тихон!» Прерывая мои занятия, в комнату вошел Ие Ясу, приветствуя меня на русском. «Добрый вечер, господин Токугава!» — хмуро ответил я, и это не осталось незамеченным. «Поскольку ритуал очищения корови прошел успешно, я бы хотел поделиться с тобой новостями и совместно решить, как будем действовать дальше». собрал он, и я это понял, едва его слова вылетели изо рта. Что за ритуал? Никогда о таком не слышал. Я через силу сделал вид, что слегка заинтересован, а он сразу же бросился закреплять успех. Саторины и главное тайный. Твой дядя, как ты, наверное, понял, порода у тебя нам, обомяв на 100 захваченных в последней войне русских даварен. Я хмурикев Не знаю, почему и зачем он это сделал. Не мне его судить. Но мне ты пригодился тем, что помог и по факту спас, очистив кровь от проклятия, которым меня наградили пару лет назад. Я лишился дара, хмуро сказал я. За всё нужно платить. Он легко пожал плечами. Ничего не бывает бесплатным. Но воззнак признательности к тебе за эту жертву, Я хочу спросить, какое будущее ты для себя видишь? Ты теперь в моем клане, а барат на тебя на родине никто не примет. Я могу поговорить с дядей? Для порядка спросил я, играя роль русского подростка. Конечно, я сделаю запрос в императорскую канцелярию. Кивнул Токугава, и я понял, что он так быстро согласился, поскольку знает, что никто меня обратно-назад не ждет, И никакого запроса не будет. Если он откажется со мной разговаривать, то я не знаю, паник я головой. Все мои планы уничтожены потерей сначала родителей, а затем переездом сюда. Я не настолько неблагодарен, как твои родственники, люстиво сказал хитрый японец. Да, хорошо помню. А потому предлагаю тебе стать членом нашей младшей ветви клана. Тебя никто не будет притеснять. — Делать будешь, что хочешь. Карманных денег тебе буду давать сто тысяч йен в месяц. Думаю, тебе хватит на все твои развлечения и потребности. А взамен... — я поднял на него взгляд. — Вы ведь сказали, что ничего не бывает бесплатным. Он удивленно посмотрел на меня, но затем громко рассмеялся. — Слушай, а ты мне все больше нравишься. Снова соврал он, улыбаясь и похлопывая меня по плечу. Видя, что я всё ещё на него смотрю, он продолжил. Ты просто будешь держать рот на замке относительно всего, касающегося ритуала или дел Калана. Только это? удивился я. Ничего более? Тихон, не справедливо просить у тебя что-то большее, абсолютно неискренне ответил он, и я снова это почувствовал. Тогда я согласен, пришлось покивать головой. А вот ты отлично. «Думаю, через пару дней приедет небольшая проверка, оценят твои силы и определят в школу по твоим знаниям и способностям. А потом я покажу тебе место, куда ты сможешь переехать, и никто там тебя не будет отвлекать от новой жизни». «Я буду жить не здесь, — для вида испугался я, — рядом с Калановой территорией, но самостоятельно, или ты против?» Нет, вы что, господин Иесу? Я чужой в этой стране, поэтому предложение, чтобы я меньше пересекался с вашими родственниками, для меня просто отличное. отлично. А отлично. На этом и порешим. Он протянул мне руку, и я пожал её.